Глава 36. Дженни. Понедельник. Этим утром голова у меня куда меньше забита всяким мысленным мусором, а тело не столь сковано, когда я принимаю душ. Даже ловлю себя на том, что, готовя завтрак, морлычу под нос какую-то привязчивую мелодию, которая играла, когда сработал будильник у меня на телефоне. Наверное, помог вчерашний разговор с Ройшин. В конце концов, я изложила ей сильную урезанную версию. Опустила важную часть о том, что мой отец был серийным убийцей, и вместо этого повторила ту ложь, которую в свое время скормила мне мать, что он сидит в тюрьме за мошенничество. Однако я подробно поведала о своей жизни с мамой, последовавшей за его осуждением, как меня фактически держали в заперти в моем собственном доме и как я сбежала от нее, а затем сменила имя, чтобы она не сумела меня найти. У нас папа это было общее, нам обоим было отказано в свободе. А я поделилась своими опасениями, что мать нашла меня и хочет снова разрушить мою жизнь. Рассказав об этом Ройшин, я, наконец, могла попросить ее об одолжении, о котором отчаянно хотела возвать к ней, еще с тех самых пор, как у меня на крыльце стали появляться изуродованные животные с прикрепленными к ним бабочками. Пока я рассказывала свою историю, с лица Ройшин не сходило потрясенное выражение. Рот ее был приоткрыт. А когда я закончила, слезы оставили дорожки у нее на щеках. После очередного бокала вина, чтобы прийти в себя, она обняла меня, сказав, что очень расстроена из-за того, как со мной обращались, а еще потому, что я так и не собралась духом поговорить с ней обо всем этом до нынешних пор. Если Ройшина чувствовала какую-то обиду, то хорошо ее скрывала, была такой понимающей. Итак меня утешало, что я пожалела, что не открылась ей раньше. Она согласилась сохранить мои истинные личные данные при себе, и, что более важно, пообещала нанести визит моей матери и все разведать. Несмотря на то, что последние события больше прямо не указывают на то, что эта мать оставляла жуткие подарки у меня под дверью, в голове у меня все еще таится смутное подозрение, что она каким-то образом в этом замешана. и я не могу избавиться от ощущения, что она все-таки выяснила, где я живу. Учитывая, насколько легко я себя чувствую этим утром, могу лишь представить, насколько легче мне было бы, если б я смогла признаться во всем и Марку. Хотя поскольку я намеревалась выдать ему полную, без каких-либо купюр, неразбавленную версию, прекрасно понимаю, что сделать это было бы. «Гораздо труднее». «Мам, ты можешь оставить меня сегодня утром у ворот, а не заходить внутрь», — говорит Элла. Я убираю посуду после завтрака. Марк встал из-за стола и пошел наверх, чтобы помочь Элфи, едва перемолвившись со мной словом, так что мы лишь вдвоем. Бросаю на Эллу вопросительный взгляд. «О, из чего это вдруг?» Она никогда раньше не просила меня просто высадить ее и уехать. Есть какая-то причина. Элла пожимает плечиками, пытаясь выглядеть беззаботной, но ее глаза говорят об обратном. «Я не Элфи! Мне не нужно, чтобы ты меня провожала! Я уже большая!» Хотя на первый взгляд это выглядит как вполне разумная просьба по уважительной причине. Я чувствую, что у нее есть какие-то скрытые мотивы, Не пускать меня на школьный двор. Там каждый день кучкуются мамаши, чтобы обсудить похищение Оливии, и любые новости с этим связанные Это наверняка тревожит детей, особенно с учетом того, что Изабеллу по-прежнему держат дома. Они, наверное, теряются в догадках, что происходит. Тебя что-то беспокоит, Элла? Нет? Отрезает она, нахмурив брови. Ладно, ну что ж. «Мне все равно нужно проводить Элфи-зайка, так что...» Элла фыркает. «Тогда дай мне войти первый, а ты можешь зайти через другой вход». Очевидно, она хочет, чтобы я держалась подальше от той части школы, где учатся младшие классы. Теперь я понимаю, что явно возникла какая-то проблема. Элла не хочет, чтобы я что-то видела. «Что именно?» Мои мысли возвращаются к недавним опасениям, что ее могут травить одноклассники, беспокойству, которое затмили недавние события и которое было небрежно отброшено в сторону из-за моих собственных тревог. Чувствую себя просто ужасно. Как я могла поставить себя выше собственной дочери? Другие дети могут цепляться к ней, а ей стыдно мне в этом признаться. И теперь она боится, что я это увижу и... Что сделаю? Задам им перцу. Знаю, насколько это неловко, когда родитель так вот публично вмешивается в детские разборки. Помню абсолютный ужас и унижение на лице Итана, когда Уиллоу вмешалась в спор между ним и кем-то из его приятелей. Полагаю, Элла была бы столь же оскорблена, если б я сделала нечто подобное. Киваю в знак согласия. Дочь с довольным видом выбегает из кухни, Я слышу, как она взлетает вверх по лестнице. Ладно, пойду прямо к другому концу школы, но обязательно буду смотреть в оба. Мне нужно знать, не издеваются ли над моей девочкой, потому что, если это так, я жестко поговорю с завучем. В голове мелькают мимолетные мысли, что это как раз то, через что пришлось бы пройти моей собственной матери, когда арестовали отца. Я ненавидела ее за то, что она забрала меня из школы, считая ее действия эгоистичными, а не в малейшей степени неальтруистичными, но, наверное, была не совсем права в своих предположениях. Есть вероятность, что она и вправду пыталась защитить меня. Запихиваю эту мысль обратно в ее прочную коробку и прячу в самой глубине головы. Марк спешит вниз по лестнице, сразу же направляясь к двери. «О, тогда пока», — говорю я, «хорошего дня». Слышу, как стихают его шаги, прежде чем он возвращается и подходит туда, где стою я. Прости, в башке полный ковардак. Он целует меня в щеку, и я вздыхаю. Мы уже прибегали к этому способу, так ведь? Смотрю ему в глаза, или вернее пытаюсь, но муж усложняет мне задачу, глядя куда угодно, только не на меня. Совесть заела. «Что-то мне малость не по себе, если честно», — тихо произносит он. «Понятно. Ну что ж, значит, нас двое. Лицо у меня горит. Мне требуется вся моя сила воли, чтобы не воспользоваться случаем и не выдать ему по первое число по поводу его неуместного и обидного для меня флирта со школьными мамашами в пабе. Однако сейчас я не готова к последствиям. Так что взамен переключаюсь на детскую тему. И знаешь, Элла тоже немножко не в себе. Нам действительно нужно поддерживать. Нормальный порядок вещей заканчивает за меня Марк, а потом, наконец, смотрит мне прямо в глаза. Я уже не уверен, что вообще знаю, что это такое, Джен. Но то, что ты предпочитаешь со мной не разговаривать, не особо помогает делу. Я опускаю взгляд. «Равно, как и твои исчезновения посреди ночи», — скидываю голову. «Никуда я не исчезала, я просто...» «Просто что?» «Что я делала прошлой ночью?» «Я всего лишь спустилась сюда, в кухню». «Я говорю не про прошлый вторник», — резко говорит он. Я имею в виду прошлую ночь, позапрошлую ночь и любую другую ночь. Я уже теряю счет твоим ночным выходкам, джан «О чем ты вообще говоришь?» Смотрю на него искренне пораженный. «Что он пытается мне сказать?» Но Марк лишь качает головой, поворачивается и уходит, ничего не ответив и оставив меня в полном замешательстве. А мое приподнятое настроение... лишь в каких-то глубинах сознания. Потратив целую вечность на то, чтобы найти место на одной из боковых улочек рядом со школой, я, наконец, паркуюсь. С парковкой у меня такие проблемы, что это лишь вопрос времени. Когда произойдет авария или, что еще хуже, пострадает ребенок. Крепко хватаю Элфи и за руки и перехожу дорогу. Чувствую, как Элла высвобождается, Едва мы оказываемся на другой стороне. Поэтому поступаю так, как она просила. Позволяю ей идти своей дорогой, а сама направляюсь в противоположную сторону. Машу ей на прощание, когда она уверенно шагает к другим воротам. Наблюдаю за ней, чтобы убедиться, что дочь благополучно вошла, а затем двигаю в сторону класса Элфи. Как обычно, он входит туда довольный, жизнерадостный, К счастью, по крайней мере, на него, похоже, события нынешней недели никак не повлияли. Ну что ж, одной проблемой меньше, поскольку после того, что только что сказал Марк, у меня и так хватает, чем загрузить голову. Почему он решил, что этой ночью у меня был провал в памяти? Наверное, Марк просто сбился в счете этих ночей, потому что он и вправду запнулся. сказала что это была прошлая ночь, позапрошлая ночь и любая другая ночь, так что, должно быть, все перепутал. Конечно, он мог иметь в виду ночь пятницы, если припомнить, что я видела сама себя на видеозаписи. Нет никаких свидетельств тому, что я выходила из спальни последние две ночи. Да, мне приснился тот кошмар, но я все проверила, и моя пижама была чистой. Никаких следов пребывания на улице. Должно быть, он ошибается. Уходя, оглядываю игровую площадку на школьном дворе, надеюсь увидеть Эллу. Замечаю небольшую группу детей у дальнего забора и прищуриваюсь, чтобы проверить, нет ли ее среди них. Подхожу на несколько шагов ближе, она там. Но понаблюдав несколько мгновений, я не замечаю ничего предосудительного. На самом-то деле Элла кажется очень оживленной, вроде даже верховодит. Улыбаюсь. Моё беспокойство насчет школьной травли тает, как дым. Обернувшись, замечая обычную компашку мамаш, сбившихся в кучку. И вопреки здравому смыслу подхожу к ним. Это немного неловко после их радостного пересказа «Вечера в пабе», когда Марк пребывал в игривом настроении, поэтому стремлюсь показать, что меня это ничуть не колышет. Важно, чтобы они не поняли, насколько это меня подкосило. Доброе утречко, дамы, — говорю я, улыбаясь. Что новенького? По-прежнему ничего, — отвечает Рэйчел. Честно говоря, это уже просто смешно. Как кто-то может так вот исчезнуть без следа. Да еще в колтон -Кум. Ради всего святого. Ее нет уже почти неделю и никаких зацепок. «А может, никто ее и не похищал?» Говорю я. Все головы поворачиваются в мою сторону, на каждом лице хмурое выражение. Медленно пожимаю плечами. А что? Давайте подумаем как следует. У полиции, судя по всему, нет никаких реальных подозреваемых, никого не арестовали, и, если я не ошибаюсь, даже не вызвали на допрос. Разве это не странно? Может, она ушла по собственной воле и не хочет, чтобы ее нашли. Поднимаю брови для драматического эффекта. Давно уже буквально молюсь, чтобы эта теория оказалась верной. Таким образом, я сорвалась бы с крючка. Если выяснится, что Оливия просто ушла, куда глаза глядят, я буду точно знать, что не отмочила что-нибудь стрёмное во время своей отключки во вторник вечером и до раннего утра среды. При этих мыслях начинает звенеть тревожный звоночек. Голос у меня в голове немедленно возражает им. Но у тебя есть браслет Оливии, и ты сама могла быть тем, кто оставил его на крыльце. «Нет, я не думаю, что ты права, Джейн», — говорит Фрэнки. Ее родители выступили с обращением, с самого начала было усиленное присутствие полиции. И все они еще находятся в этом районе. Вряд ли они стали бы привлекать все эти ресурсы ради взрослого человека, который просто решил встать и уйти. Так ведь? Они, должно быть, все-таки нашли какие-то доказательства похищения, и она никогда бы не уехала без Азабеллы. Это справедливое замечание Поэтому я не продвигаю свою теорию дальше, вместо этого внимательно прислушиваясь к их размышлениям вслух. Суть в том... что и вправду крайне маловероятно, чтобы Оливия решила поздно вечером, выйдя из паба, просто скрыться неизвестно куда. Не возвращаться домой, оставить дочь со своим парнем и уйти с кем-то другим по собственной воле. Это из области фантастики. «Нас уже всех навестила полиция?» — спрашивает Заря. Все кивают, включая меня. «А значит, ты думаешь, что это все? Они уже окучили всю деревню?» Интересуется Рэйчел. Давно хочу спросить, общался ли кто-нибудь еще сразу с двумя полицейскими, на самом деле не раскрывает тот факт, что двое были у нас, поэтому пользуюсь возможностью ввернуть это в разговор. Вижу, что они удвоились, так что, похоже, дело близится к концу, поскольку вначале они ходили только по одному. Молодец, Джен. Что ты имеешь в виду под удвоение? Уиллоу смотрит на меня широко раскрытыми глазами. Ко мне приходил только один полицейский. Остальные согласно бормочат. Это приводит меня в замешательство. Я надеялась на другой ответ. Единственный случай, когда я слышала сразу про двух полицейских, опрашивавших кого-то, — это скарлайн Брюер. это из-за ее камеры, — говорит Уиллоу. Желудок у меня сжимается. «Определенно не хочу упоминать, что к нам недавно приходили двое, или что они сказали, что кто-то из опергруппы еще свяжется с нами. Но мне любопытно узнать, что еще Уиллоу знает о камере, поэтому поддерживаю разговор на эту тему». «Кам, который из бензоколонки, тоже мне об этом рассказывал. Говорю я, ты не в курсе, нашли они что-нибудь интересное?» карline сказала мне что они забрали видеозаписи за неделю до того дня так что там примерно на 8 дней снятого материал полагаю они внимательно все просмотрят на предмет чего-нибудь подозрительного особенно учитывая то что на камеру попадает дорога за домом оливии судя по ее расположению наверняка еще и садик перед домом вставляет заре рэйчел качает головой «Нет, не думаю, что его вот там так уж хорошо видно. Помню, какой шум подняли соседи из дома напротив, когда Кэролайн ее только поставил. Они потребовали установить камеру под другим углом, потому что им не понравилась мысль, что ей будет видно, чем они там занимаются. Есть правила И все такое, касательно неприкосновенности личной жизни». Рэйчел не единственная, кто помнит об этом. но я помалкиваю, поскольку не хочу, чтобы разговор уклонился в эту сторону. У меня такое чувство, что поначалу Кэролайн сделала так, как они просили, но затем слегка изменила угол установки камеры, потому что в противном случае не могла бы видеть дорогу достаточно далеко, чтобы вовремя засечь приближающийся грузовик и выскочить на улицу. А значит, в поле зрения ее камеры И вправду попадают и некоторые садики. Не исключено, что в том числе и садик Оливии. Да, твоя правда. Но я полагаю, что на улице и дорожке к дому Оливии вполне может найти что-то, представляющее интерес, говорит Заре. Вопрос полицейского о том, бывало ли я когда-нибудь в доме Оливии, молнии врезается в голову. и на подгибающихся ногах я отступаю на несколько шагов пятьясь от группы. Когда я в последний раз оказывалась на ее улице, я сказала полицейским, что иногда прохожу с детьми мимо дома Оливии по дороге в школу, но большую часть этого года мы ездили в школу на машине. «Эй, ты в порядке, Дженни?» «Да, все прекрасно», — выдавливаю я, хотя уже опаздываю Лучше поторопиться. Поворачиваюсь и выхожу с игровой площадки. В голове глухо стучит.